Всего и надо, что вглядеться, Боже мой, Всего и дело, что внимательно вглядеться, И не уйдешь и никуда уже не деться От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой, Всего и дело, чтоб помедлить над строкою, Не пролиснуть нетерпеливою рукою, А задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль, неузнанной до времени строки, И все ж строка, она со временем прочтется, и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза они уходят навсегда, Как некий мир, который так и не открыли, Как некий Рим, который так и не отрыли, И не отрыть уже и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, Мне жаль и вас, За то, что суетно так жили, Так спешили, Что и не знаете, Чего себя лишили, И не узнаете, И в этом вся печаль. А впрочем, я вам не судья, Я жил, как все, В начале слова Безраздельно мной владела, А дело после было, После было дело, И в этом дело все И в этом вся печаль. Мне темы горек мой сегодняшний удел, Покуда мнил себя судьей, в пророки метил. Каких сокровищ под ногами не заметил, Каких созвездий в небесах не разглядел.